Глава шестая. Статус «Неуловимый жених». Если следующие два дня я прожила в нервном ожидании результатов своих анализов, то оставшаяся часть недели пронеслась как одно мгновение. Анализы, к слову, оказались все в норме, и хоть в этом вопросе я могла выдохнуть и расслабиться. Макса тоже пронесло, чем он мне поспешил по секрету похвастаться при первой возможности а вытянув из меня мои результаты, поздравил, пожав руку. Выходные я провела на даче у родителей, и только вечером в воскресенье вспомнила, что списки гостей наши вип-молодожены мне так и не составили. Точнее, молчал жених. Невеста же, каждый день названивая мне, уверяла, что список уже почти готов. Ну, Карину я в любом случае дожму, а вот ее суженый... Ложась спать, я все-таки отправила Руслану напоминание о гостях. В этот раз он решил не демонстрировать мне свой скоростной режим. И даже утром понедельника мой почтовый ящик был пуст. Уже из офиса я послала ему еще одно письмо. Сама же поспешила в банк вместо Майи Семеновны, которая сегодня приболела и не смогла выйти на работу. Около банка полным ходом шел ремонт тротуарной плитки. И его округа то и дело сотрясалась от звука дробящегося асфальта. Люди, проходившие мимо, морщились, закрывали уши и старались поскорее покинуть это чересчур шумное место. В один из редких моментов затишь я затрезвонил мой телефон. Номер был незнакомый, поэтому я предположила, что это кто-то из клиентов, и почти не ошиблась. Это Руслан Рогов. Не успев принять вызов, услышала я в трубке. И сердце вдруг ёкнуло. На короткий миг мне показалось, что это голос того. «Незнакомца!» Но тут вновь зарычала дробилка, практически полностью заглушая собеседника. А следом выветрилась и моя случайная глупая мысль. «Да, слушаю вас!» Я старалась перекричать грохот и одновременно отходила от его злосчастного источника. «Извините, тут ремонт на улице! Плохо слышно!» «Лиза, если вам нужен срочно список, можете заехать за ним ко мне в офис». Руслан тоже заговорил громче, правда, слышимость все равно была ужасная. Конечно, хотелось уточнить, почему бы ему не сбросить список на почту, но усилившийся орев отбойного молотка отбил это желание. Проще было согласиться на его вариант. «Хорошо!» — я уже почти орала в трубку. «Сбросьте, пожалуйста, мне ваш адрес СМС-кой!» «Сейчас!» — донеслось до меня, как из-под земли, и жених Карины отключился а с ним стихла и дробилка. Закон подлости в действии. Сообщение пришло через минуту. Офис жениха Карины оказался не так уж далеко от того места, где я сейчас находилась. Съездить или все же перезвонить и попросить переслать на почту? Ладно, съезжу. За час с небольшим справлюсь. До нужного адреса добралось за 40 минут. Высокое современное здание из серо-голубого стекла, где располагался офис того самого ЗАО «Росвуд», Вызывало восхищение, как и многие другие бизнес-строения в этом деловом районе. Красиво, дорого, престижно. Вот бы нашему агентству когда-нибудь сюда переехать. Чем там, Карина говорила, занимается ее русик? Что-то с древесиной связано, кажется. Вам куда? Остановил меня охранник на входе. Гендиректору Росвуд, Руслану Рогову, ответила я, с интересом оглядывая огромный холл. Имя? Охранник полез в свой компьютер. «Елизавета Кириенко». «Все верно. Пропуск на вас выписан». Мужчина наконец кивнул. «Покажите только ваш паспорт и проходите». Одиннадцатый этаж. Я нашла паспорт, продемонстрировала его охраннику, и тот открыл для меня турникет. Завернув к лифтам, я заметила, что один раз пахнут, и поспешила в него заскочить. Нажала на нужную кнопку и повернулась к зеркалу, чтобы проверить свой внешний вид. Как ни крути, но не хочется знакомиться с женихом Карины, растрепанной и с поплывшей косметикой. Все-таки я лицо своего агентства, и нужно сохранять имидж. Лифт остановился на нужном этаже, выпуская меня наружу. Выходя, краем глаза заметила, что в соседний лифт только что спешно зашел какой-то мужчина. В воздухе даже еще остался след его туалетной воды. Знакомой воды. Сердце вновь защемило. «Что-то за сегодня мне уже второй раз мерещится тот, кого никак не удается забыть». Я не удержалась и, прикрыв глаза, незаметно еще раз вдохнула этот едва уловимый аромат, вспоминая. Потом тряхнула головой, прогоняя на вождение. «Мало ли, сколько мужчин в столице пользуются такой туалетной водой. А мне пора завязывать с ненужными воспоминаниями». Приемной было пусто, но, судя по полной чашке с кофе, которая стояла на столе и рядом лежащей пудреницы, секретарь куда-то срочно отлучилась. Ждать я не стала, в конце концов мне тоже нужно работать. Да и о визите моем была договоренность, поэтому сразу направилась к двери со строгой черной табличкой, на которой позолоченными буквами значилось «Генеральный директор Рогов Р.А». Я уверенно нажала на ручку и оказалась в просторном кабинете с интерьерным минимализмом. Около панорамного окна в полоборота ко мне стоял мужчина. Роста выше среднего, поджарый, русоволосый, с модной стриженной челкой. Светло-серый костюм отлично сидит на поджарой фигуре. Так вот ты какой, кукусик! Добрый день! Я улыбнулась, а мужчина посмотрел на меня с интересом. «Руслан? Я Лиза, подруга Карины». Он тоже расплылся в улыбке. «Значит, Лиза». «Ну, проходите, Лиза, присаживайтесь». Мне указали на мягкий диван. «Хотите чего-нибудь выпить?» «Если только воды», — попросила я, опускаясь на гладкую кожу цвета молочного шоколада. «И... Руслан, можно мне сразу список От чего Отчего-то я терялась под его внимательным и одновременно насмешливым взглядом. Не хотелось так думать о женихе Карины, но он будто проявлял ко мне мужской интерес. «Прошу!» – он налил из графина в высокий стакан воды и подал его мне. «И да, извините, но я не успел вас поправить. Я не Руслан». «То есть?» – от растерянности я едва не подавилась первым глотком воды, а зубы ударились о стеклянный край. «А кто же вы?» «Я Никита». Тот, не переставая улыбаться и пожирать меня глазами, присел на край письменного стола. «Никита Владимирович Зимин» заместитель генерального директора, то есть, собственно, Руслана. «Очень приятно, Никита Владимирович. Я кашлянула, прочищая горло». «Для вас просто, Никита», — тут же поправил он. «Хорошо, Никита». Я вновь кашлянула. «Но где же сам Руслан? Мы ведь с ним договаривались, он сам звонил недавно». Руслан буквально только что унесся по срочным делам. Его зам с сожалением развел руками. Вы, случайно, не столкнулись с ним где-нибудь у лифта? Вроде нет. Я рассеянно покачала головой. Да я бы и не узнала его, мы же еще ни разу не виделись. Но как же так? Не волнуйтесь, Лиза, он предупредил меня о вашем приходе и оставил вам списки. Никита поднялся, обошел стол и начал перебирать бумаги. Сейчас, где же они? Были ведь тут. Так, а вы, значит, подруга Карины? Да. Отозвалась я, уже немного успокоившись, и сделала новый маленький глоток из стакана. «Близкая?» «Дружим с детства. А вы знаете Карину?» Встречно поинтересовалась я. «Нас Руслан знакомил», — кивнул Никита. «Мы тоже с Русланом старые друзья». «На свадьбе вы собираетесь быть свидетельницей?» «Пока этот вопрос не обсуждался», — я улыбнулась. «Да и сейчас в свидетелях нет особой необходимости. Это уже не обязательно и не модно». Разве что подружки-невесты и друзья-жениха. Но тут уж западные традиции. — Да, я запамятовал. Вы же специалист по свадьбам, — усмехнулся Никита. — Сами замужем? Простите за нескромный вопрос. Впрочем, кольца я у вас не вижу. Он, продолжая улыбаться, многозначительно приподнял одну бровь. — В таком случае, думаю, ответ вам уже не требуется, — ответила я тоже с вежливой полуулыбкой. — И это радует протянул Никита. «О, а вот и они!» Он помахал несколькими бумажными листами, сложенными пополам. «Нашел! Держите!» Замрогово направился ко мне, а я поднялась ему навстречу. «Спасибо!» — забрала бумаги и повертела головой, не зная, куда примастить стакан с недопитой водой. «Давайте!» Никита сам забрал у меня стакан и небрежно поставил его на стол хозяина кабинета. «Благодарю!» Еще одна вежливая сдержанная улыбка и шаг к двери. «Уже уходите?» – встрепенул мой собеседник. «Не желаете выпить со мной кофе? На первом этаже неплохой бар». «Спасибо за приглашение, но я очень спешу». Я, смутившись, отвела глаза. «В офисе ждут срочные дела». «Жаль. Тогда позвольте хотя бы провести вас до лифта, Лиза». «Проводите». Я пожала плечами и направилась к двери. Но Никита обогнал меня и услужливо распахнул ее передо мной. В холле он сам нажал на кнопку лифта и, понизив голос, произнес. «Рад был познакомиться, Лиза. Надеюсь, это не последняя наша встреча». «Все может быть». Я обрадовалась, когда двери лифта наконец открылись и торопливо ступила внутрь. «Тогда с вас кофе!» — успела услышать, прежде чем лифт захлопнул свои двери обратно. И уже не опасаясь быть увиденной, закатила глаза. Этот Никита прямо Макс номер два. Те же повадки, взгляды и приемчики. Может, на одних курсах пикаперов обучались? Я усмехнулась своим дурацким мыслям и развернула листы, что получила от Никиты, точнее Руслана. Они были исписаны вручную, не крупным, но ровным и понятным почерком. Колонка растянулась на две страницы. И рядом с каждым именем значилось несколько характеристик. Возраст, кем приходится, кто с кем в родстве что ж вполне деловой подход и мне это нравится я поместила бумаги в сумку и с чувством выполненного долга отправилась в офис в метро нашла свободное место и уже была заняла его как вдруг заметила остановившуюся неподалеку девушку беременную она с тоской бросила взгляд на сиденье где я только что примостилась после чего одной рукой обхватила живот другой же взялась за поручень поскольку уступать ей никто не собирался это пришлось сделать мне «Садитесь». Я поменялась с ней местами и получила в ответ благодарную улыбку. Мне бы следовало отойти или поискать другое место, но я не могла оторвать взгляда от ее выдающегося вперед животика. Мой женский цикл подходил к концу. Задержки пока не было, критические дни должны были наступить сегодня-завтра. Однако я уже начинала волноваться. Тест на беременность. Я все же не удержалась и зашла в аптеку. Подешевле, подороже уточнила аптекарь. «Сколько дней задержка?» «Пока еще не сколько», ответила я. «Просто на всякий случай». «Тогда возьмите вот этот». Женщина положила передо мной коробочку. «Недорогой», определяет беременность с одного дня задержки. «Он точный?» «Для точности надо сделать несколько. И лучше разных производителей. Возьмите два». «Ладно, давайте пока один», вздохнула я. «А там посмотрим».